«Негодяй!» — вряхнул командир роты и с разгона раз другой пнул доходягу. Распаленный гневом, не мог уже остановиться, укротить яростный свой припадок. «Встать! Стать! Стать! встать, встать! встать Со всего маху понужал он узким носком каменно блестевшего сапога, корчившегося на снегу парнишку на каждый удар, отзывавшегося коротким взмыкиванием, слюнявым телячьим хлюпаньем. Попогровевшее лицо ротного, глаза его налились нистовой злобой. Ему не хватало воздуху, ненависть душила его, ослепляла разум и без того от природы невеликой. — Распустились симулянты! — вылаивал он.